Глава семнадцатая. Наверное, вопросов и ответов на сегодня мне действительно хватит. Не хочу больше шокироваться и изумляться. Надо как-то привыкнуть к новой реальности. Отодвинулась от Рейдена, благо он не стал меня удерживать. Свесила ноги с моста и оперлась на одну из поперечных балок. Долго сижу, глядя на воду. Мне не нужно оборачиваться, чтобы проверить. Я знаю, что мой пленитель остается рядом. «Рэй?» «Да?» «А ты сам как считаешь? При таком способе рождения, если ты сам не считаешь себя человеком, у тебя есть душа?» Спрашиваю не для того, чтобы получить какой-то определенный ответ. Просто молчание стало угнетать. Ловлю себя на том, что, несмотря на нынешнюю ситуацию, Рейдена мне жалко. Я бы не хотела появиться на свет вот так, как он, даже если бы благодаря этому я стала сверхсуществом. Понятие души я считаю вымышленным и ненаучным. Я не могу сказать, есть ли у меня в наличии то, во что я не верю. Встаю. Куда дальше пойдем? Сад большой, куда тебе захочется. День прошел тихо и спокойно, видимо, благодаря все еще действующим успокоительным. Особо ничего и не делала. Рейден утверждает, что несколько дней я не должна напрягаться. Только отдых, восстановление и привыкание к своему новому телу. Я не возражала, что Рейден неотступно следует за мной. Мы вместе завтракаем, обедаем и ужинаем. Но вот когда наступила ночь, я приняла душ, переоделась и легла в постель. Очень сильно напряглась, когда Рейден лег рядом. И это с учетом того, что ему не требуется ни сон, ни отдых в постели как таковой. Я хочу спать одна. Нет. Только и ответил Рейден. Тогда я не буду спать. Нехотя встаю с кровати. Вроде бы ничего особого не делала, а устала. На моей талии оказывается рука Реи. я тут же оказываюсь на том же месте. «Тебе нужно больше отдыхать сейчас», сообщает мне Рейден зачем-то прямо на ухо. «Не буду», — бурчу я. «У меня сейчас есть силы только вот на такой глупый протест». Глаза слипаются «Скорее всего, я очень скоро все равно усну, хоть на полу. Однако просто сдаваться не намерена». «Хочешь, завтра съездим поплавать в океане?» «А мне можно?» — невольно хмыкнула. Я достаточно герметична для этого? Тебе всё можно. Ты будешь отлично держаться на воде, если захочешь. Или отдыхать на берегу. А волны станут стелиться к твоим ногам, словно госпоже. А ветер... ласково овивать волосы. Если захочешь, мы вовсе можем взять корабль и уйти в бесконечно долгое плавание. Мы будем плавать с дельфинами. Посмотрим самые разные уголки Земли. А когда тебе наскучит этот мир... Я построю другой корабль, который полетит. Не дослушала про то, как корабли бороздят просторы Вселенной. Уснула раньше, подразмеренное усыпляющее бормотание Реи. Утром проснулась на удивление одна, чувствуя себя лучше в эмоциональном плане. Вчера я словно во сне ходила, а сегодня как-то поживее, что ли, хотя ощущение, словно я укутанного в одеяло спокойного безразличия. Всё ещё есть. Иду в душ, а там, оказывается, уже занято. Открыв дверь, почему-то не сразу ухожу, а пялюсь на спину моющегося Рейдена. Ну, как на спину? С этого ракурса без одежды я своего бывшего андроида ещё не рассматривала. Живописно. Дверь закрыла. Если я ещё не утеряла интерес к живописным видам, то всё не так уж со мной плохо. Наверное. Когда Рей вышел из ванной в одном полотенце, я решительно заявила, что сегодня хочу встретиться с мамой. Возражений не встретила. Собралась, думая всё больше о том, как же сделать так, чтобы спать в одиночестве. Рейден, захватив власть, чётко даёт понять, что можно, а что нельзя, и, похоже, будет стоять на своём, как скала. Одежда, опять же. В гардеробе всё такое старомодное, классическое. Но я ведь не какое-то официальное публичное лицо, чтобы носить такую одежду. Порывшись, нашла брючный костюм. Всё лучше, чем платье прошлого века. Пиджак не стала надевать. Туфли вместо удобных ботинок. Ощупала себя. Кожа вроде как настоящая. Зеркало бы, но даже в ванной такой роскоши нет. Причесывалась на ощупь. Вместе с рейданом выезжаем из его, как я понимаю, личной резиденции, на знакомом автомобиле, который когда-то заезжал за мной. Кажется, даже модель андроида за рулём та же самая. Только в этот раз автомобиль не один. Мы в плотном оцеплении из автомобилей и воздушных кораблей. Жадно всматриваюсь в окно и пытаюсь понять, изменилось ли что-нибудь в окружающей действительности. Вроде бы нормально. Руины пожарищ не видно. Бастующих угнетённых людей тоже. Машина останавливается у моего родного дома. Мама почти тут же выбегает, и я бегу навстречу. Обнимаемся. Мама не плачет, мама рыдает, подвывая, со всей силы прижимая меня к себе и зацеловывает. Из дома тихо выходит Нео и заверяет, что рад вновь меня видеть. Мы с мамой в сопровождении Нео и Рейдена заходим в дом, но внутри мы с мамой уединяемся в комнате, и она делится новостями. Ами, это был настоящий кошмар. Когда мне сообщили, что ты упала, что с тобой... Я думала, у меня будет разрыв сердца. Я потом еще смотрела записи с камер. Это ужасно. «Я не видела тебя после случившегося почти полгода». Он говорил, что ты в специальной лаборатории на восстановлении погружена в специальный сон. «Я проспала полгода?» Шоке смотрю на маму. «Да. Сначала реанимация. Ты была в коме. Затем это восстановление. Я не думала, что вновь увижу тебя такой, как прежде. Готовилась к худшему. Но изменились только глаза. Стали как у андроидов новых. Но знаешь, я ведь люблю андроидов, это красиво, и... «О, мам!» — невежливо перебил я. «Зеркало. Мне нужно зеркало». «Все зеркала в доме на месте. Выбирай любое». Выбрала самое большое панорамное. Неверяще вглядываясь в отражение. Кажется, будто кроме глаз ничего и не изменилось. «Вот вообще». Задрала кофту. «У меня под грудью есть небольшое родимое пятно. Вот оно на месте. Родинки, какие помню, тоже на месте. Кажется, будто и не попадала в аварию. Если бы не глаза, даже могла бы в это поверить». Мама подтвердила информацию о том, что Рейден захватил власть. Об этом сообщалось по всем информационным каналам. Но народного возмущения не было. Все словно замерли в ожидании следующих действий захватчика, чтобы оценить, к чему всё идёт. Но и Рейден, захватив власть, не торопится что-либо менять. Пока страна живёт как обычно. Несколько быстро подавленных андроидами протестных акций не в счёт. Просидела у мамы до вечера, потом Рей мягко намекнул, что нам с ним пора. Почему-то мама достаточно спокойно восприняла информацию, что я теперь живу у Рейдена, еще и против своей воли. Создалось впечатление, что ее морально подготовили. Впрочем, она всегда к андроидам относилась более чем благодушно, а Рейд для нее все-таки андроид, причем тот, который вернул меня к полноценной жизни. «Хочешь поужинать в ресторане?» предложил Рейден, когда мы сели в машину. «Согласно?» кивнула. «Лучше в ресторане, чем обратно в резиденцию. Увидеть обычных людей?» Только когда приехали в ресторан, совершенно не ожидала, что все будет так. Для дорогого ресторана, наверное, нормально, что андроиды и люди лебезят перед важными гостями. Но перед Рэем прямо-таки стелились, с обожанием на него глядя. Закончив с ужином, попросила выйти погулять на улицу. Мне нужно было подтвердить одну свою догадку. Мы доехали до прогулочной зоны, и вот там начался самый трэш. Только его заметив, к Рейдену стали избегаться люди, чтобы сфотографироваться, просить автограф. Я видела совсем молоденьких девушек в футболках с изображением Рейдена. Вот так я и поняла, что мама немного неверно описала мне новую политическую ситуацию, видимо, чтобы меня не шокировать. Неизвестно, как всё восприняли в верхах власти, но простой народ Рейдена просто обожает. Просто потому, что все любят андроидов. Образ Рейдена романтизируется. Он красивый, вечно молодой, современный. Видимо, робот в качестве главы страны — это теперь модно, круто, свежо и оригинально. Мир сошёл с ума. Хотя нет, я забыла. Не может весь мир сойти с ума. Это со мной что-то не в порядке. «Едем домой? Или плавать?» Спрашивает трейден уводя меня из прогулочной зоны. Нас берут в оцепление андроиды, отгоняя поклонников новоиспечённого диктатора. Я замечаю разочарованные лица подбегающих журналистов с камерами. Не успели вовремя. Но все равно выкрикивают свои вопросы Рейдену. Рассматриваю настырных людей. Да, такими бестеремонными могут быть только люди. А они рассматривают меня. Господин кенджи арай скажите, девушка с вами это кто? Это новый вид андроида или человек? Она выглядит очень натурально, двигается как человек, но глаза... Резко отворачиваюсь и закрываю глаза. В резиденцию.